Глава десятая. Под самым преданным надзором. После своей несчастной свадьбы, разбитой и нравственно и физически, Коржоль на другой же день утром почти через силу уехал из Кохма-Богословска к себе на завод и засел там, как байбак в норе, в своей комнате для приездов. Рядом с конторой, никого не желая видеть и никуда не показываясь. Он был сильно потрясен и сконфужен всем случившимся и не знал пока, что ему делать, как быть и как держать себя по отношению к разным городским и уездным дельцам, с которыми у него существовали деловые и коммерческие отношения по заводу. Как они все отнесутся к случившемуся с ним казусу, И какую роль по отношению к этому казусу было бы всего приличнее принять ему на себя перед ними. Состояние его духа становилось тем угнетённее, что у него не было ни одного сердечно близкого к нему человека, с которым можно бы поделиться своим горем, отвести душу, посоветоваться. Всю эту стряшащуюся над ним иронию судьбы И все муки собственного раздавленного самолюбия и порвавшихся надежд он должен был одиноко переживать и перерабатывать в себе самом, не видя пока никакого просвета и возможности вернуть потерянное или поправить порванное хотя бы в более или менее отдалённом будущем. В таком состоянии духа ему хотелось бы куда-нибудь забиться подальше от людей и жизни. чтобы ничего не знать, ничего не видеть, ни о чём не слышать и поскорее забыть о всех и обо всём, и чтобы о нём тоже все позабыли. В первые дни в особенности он чувствовал себя глубоко несчастным человеком, жестоко и беспричинно обиженным и оскорблённым какой-то глупой роковой судьбой. В город его не тянуло более Там все и вся стали ему как-то противны, и все преувеличенно казалось, что не только знакомые, но каждый встречный уличный мальчишка, каждая торговка базарная непременно должны знать и перетряхивать всю подноготную о его свадьбе, заниматься его особой и издеваться над ним. А уж о встрече с Закаталовым или Сычуговым нечего и говорить. Одно воспоминание об их противных самодовольных рожах коробило его нервы и будило в нём желчь. Что же, даймонсипированный бойкой судихи, то и он просто возненавидел, так как она всех больнее царапала его самолюбие на свадьбе. И будучи ему столь близкою, вдруг так легко, с таким бессердечным равнодушием, повернула свой фас в противную сторону. сразу предоставив себя в распоряжение прежнего своего друга. Это уж в самом деле через Щур было обидно и больно для самолюбия графа. Не то чтобы он ревновал её, но досадно ему было сознавать, как бесповоротно шлёпнуто в её глазах его достоинство. И как он должен казаться ей теперь самым смешным и жалким мужчинкой. Он Такой элегантный, блестящий джентльмен, избалованный поклонением женщин, одну улыбку которого эта захалустная львица должна была бы считать за величайшую для себя честь и счастье. Презгливо желая уйти от всего этого кохмобогословского мира и его атмосферы, пропитанной хозяйским клубом сычуговыми и закаталовыми, Граф даже приказал Камердинеру сдать свою городскую квартиру и перебраться с чемоданами и датским догом на завод. Пускай день ничто не напоминает о нём в этом противном городе. Долгое время он решительно не хотел видеть никого постороннего, кроме своих рабочих и служащих при заводе.